Раз, когда мы раздеты работали таким образом, и наша галера лежала, опираясь на свой киль, птица закричала мече на голо, точно видя врага. Вид-то сказал, что он свернет ей шею. Бедный попка. И он это сделал, спросила Уна. Нет, она была корабельная птица и знала имена всех гребцов Это были хорошие дни для человека, потерявшего жену. Хорошо жилось мне с его язычниками, где-то там, на краю света. Прошло много недель. Наконец мы пришли к большой мели, которая, как говорил отец свиты тянулась далеко в море. Мы и двинулись по ее краю, и скоро головы у нас закружились, и в ушах у нас зазвенело. Столько мели явилось перед нами, и так громко разбивались о них волны. Когда мы снова подошли к земле, то увидели в лесах обнаженных черных людей. За один брус железа они нагружали наше судно фруктами, травой и яйцами. Витта смотрел на них и почесывал себе голову, показывая этим, что ему хотелось бы купить у них золото. Золота у чернокожих не оказалось, но они поняли знак Витты. Все продавцы золота прячут этот товар в своих черных волосах и стали указывать дальше вдоль берега. Они также колотили себя по груди сжатыми кулаками. Это был дурной знак, но мы его не понимали. — Что же он значил? — спросил Дэн. — Терпение. Сейчас услышите. — Мы шли к востоку шестнадцать дней, считая время по зарубкам, которые мечом сделали на рулевых перилах. И вот увидели лес в море. Деревья росли прямо из ила, поднимаясь как на арках, на тонких и высоких корнях. В темноте под ними извивалось много илистых водяных дорог. В этом месте для нас исчезло солнце. Мы двинулись по извилистым каналам между деревьями, И там, где не могли грести, хватались за корни и таким образом двигали наше судно. Вода была гнилая, и большие блестящие мухи терзали нас. Утром и вечером над Илом поднимался синий туман, который приносил лихорадку. Четверо из наших гребцов заболели. Их пришлось привязать к скамьям, не то они прыгнули бы через борт галеры, и чудовища Ила пожрали бы их. Желтый человек лежал больной подли мудрого железа. Он переворачивал голову с одной стороны на другую и бормотал что-то на своем родном языке. Хорошо себя чувствовала только птица. Она сидела на плече витой и громко вскрикивала среди этой молчаливой, но полной странных звуков темноты. — Знаете ли, мне кажется, мы больше всего боялись молчания. Рыцарь замолчал, прислушиваясь к приятному, спокойному, родному говору ручья. Мы потеряли счет времени, двигаясь по этим темным коридорам и плесам. И вот однажды услышали очень отдаленный бой барабана. После этого мы скоро попали в широкую темную реку. В этом месте стояли хижины, а вокруг них было расчищенное место, занятое полями тыкв. Мы поблагодарили Бога при виде солнца. Народ, живший в дикой деревне, ласково приветствовал нас. Глядя на черных, Витта почесал себе голову, прося золото, и показал им железо и бусы. Они прибежали на берег, мы не сходили с корабля, стали указывать на наши мечи и луки, потому что, подходя к берегу, мы всегда вооружались. Скоро они принесли много золота в слитках, а также золотого песка и несколько огромных потемневших слоновых бивней. Все эти вещи они сложили на берегу, точно соблазняя нас, потом стали как бы наносить удары в битве, указывая нам на вершины деревьев и на темневший позади чижин лес. И их предводитель или главный колдун заколотил себя кулаками по груди и заскрипел зубами когда Торкильд из ему сказал, не хотят ли они заставить нас сражаться с ними за это золото и слоновую кость. И он наполовину обнажил свой меч. — Нет, — ответил Гук, — я думаю, они просят нас вместе с ними идти против каких-то врагов. — Но это мне не нравится, — произнес Витта. — Скорее, на середину реки. Мы так и сделали. И сидели неподвижно наблюдая за тем, как черные люди складывали на берегу золото. До нас снова донесся барабанный бой. Все черное население кинулось в свои хижины, оставив золото без присмотра. Сидевший на носу гуг безмолвно протянул руку, и мы увидели, как из лесу вышел огромный дьявол, он Прикрывал свой лоб рукою и облизывал губы розовым языком. Вот так. Дьявол? С ужасом и восторгом повторил Дэн. Да, он был больше рослого человека и покрыт рожеватой шерстью. Посмотрев на наш корабль, дьявол принялся колотить себя в грудь кулаками, так что она зазвучала, как барабан. Потом подошел к краю берега и, глядя на нас, заскрипел зубами. Гук пустил в него стрелу. Она пронзила горло дьявола, и он с ревом повалился на землю. Из леса выбежали еще трое дьяволов. Они тотчас унесли раненого на высокое дерево и скрылись. Через несколько минут на землю упала окровавленная стрела, и в листве раздался стон и вой ты видел все это видела и золото им очень не хотелось оставлять его сэрый сказал он до этого мгновения никто не произнес ни слова вон лежит то зачем мы приплыли издалека и с таким трудом золото у нас под рукой приблизимся к берегу пока дьяволы воют и жалуются и постараемся унести столько золота сколько будет возможно. а Смел, как волк, а хитер, как лисица был Витта. Он поставил на переднюю палубу четырех лучников, поручив им стрелять в дьяволов если те соскочат с дерева, которое росло близ берега. С каждой стороны он посадил по 10 гребцов и велел им смотреть на его руку, наблюдая, грибет ли она вперед или назад. Таким образом он подвел галеру к берегу. Но никто не хотел высадиться на землю, хотя золото лежало всего в десяти шагах от реки. Никто не торопился идти навстречу смерти. Ребцы повизгивали над своими веслами точно побитые собаки, а вид от ярости кусал себе пальцы. Друг Гук сказал, — Слушайте. Сначала нам показалось, что над водой жужжат блестящие мухи, Но звук становился все громче и ожесточеннее. Теперь его слышали решительно все. «Что это было?» В один голос спросили Дэн и Уна. «Меч!» Сэр Ричард погладил гладкий эфес. «Он пел, как датчанин поет перед битвой». «Я иду», — сказал Гук, прыгнул через борт и попал в середину золота. «Мне было страшно до мозга костей». Но от стыда я кинулся за ним. За мной бросился Торкельд. Больше не пошел никто. — Не осуждайте меня! — крикнул Витта с Галеры. — Я должен остаться на моем корабле. Но у нас троих не было времени порицать или хвалить. Мы наклонились над золотом и перекидывали его на Галеру. Каждый из нас работал одной рукой, другой держался за Эфес, и все поглядывали на дерево и нависло над нами. Я, право, не знаю, как и когда дьяволы скачали на землю и как начал с собой. Я услышал восклицание Гуга, Мичи, наголо, наголо! Точно он опять был при Гастингсе. Ту же секунду огромная волосатая рука сбила с головы Торкельда и в остальной шлем, а мимо моего уха просвистела стрела, пущенная из галеры. Говорят, пока Витта не пригрозил гребцам мечом, он не мог заставить их пристать к берегу. Потом каждый из четырех лочников сказал мне, что именно Витта пронзил стрелой дьявола, который дрался со мной. Я не знаю. Я бился в кольчуге, она защищала мою кожу. Длинным мечом и кинжалом я сражался не на жизнь, а на смерть с дьяволом, ноги которого выходили на руки». Он кружил меня и толкал то вперед, то назад, точно сухую ветку. Вот он схватил меня поперек туловища и прижал мои руки к бокам. В это время стрела с корабля пронзил его между лопатками, и его огромные руки разжались. Я дважды проткнул его мечом, и он скорчился, наклонив голову между своими длинными руками, закашлялся и застонул.